Глава 581. Ванолень. Выйти из строя. После третьего звука барабана все умы наполнились его эхом. Верхнее место, располагавшись на восточном помосте, оставалось пустым. Силуэт уважаемого всеми человека так и не появился там. В этот момент из дворца, располагавшегося в конце площади, вышел закованный в золотые латы человек. Мужчина медленно окинул взглядом окружающее пространство. Пока, наконец, не остановил его на одной точке впереди, Игулка прокричал «Всем демоническим генералам выйти вперёд!» его разнесся по площади, словно раскат грома, а следом за этим начали открываться врата небесных демонов, из-за которых вышли демонические генералы. За каждым генералом следом ступали культиваторы. Когда показались генералы, все присутствующие здесь люди оторвали свой взгляд от пустующего места и опустили их на появившихся полководцев. Вице-маршал сегодня открыл глаза и особо внимательно посмотрел на одного человека среди демонических генералов. При этом в его глазах вспыхнул гнев, а изо рта вырвалось злобное ругательство. Человек, на которого он так посмотрел, был Ван Линьем. Ван Линь вступал рядом с генералом Молихаем. Подняв голову вверх, он взглянул на вице-маршала, но затем тут же отвёл свой взор. Молихай, нахмурившись, взглянул на пустой помост и пробормотал. «Странно, почему император не пришёл» из заворот небесных демонов вышло несколько сотен генералов, которые тут же разделились на две шаренги, от каждого так и веяло волей и решимостью сражаться, отчего их боевое намерение затопило всю площадь. «По приказу владыки, правила сегодняшнего состязания генералов остаются прежними. Чтобы сразиться друг с другом, нужно бросить вызов!» Раздался глухой голос воина в золотой броне. «Проигравший в первом бою может выставить вместо себя своего помощника. Соответственно, тот-то победил тоже может отступить и заменить себя. Для победы необходимы два выигрыша. Если в бою будет один выигрыш и одно поражение, то оба соревнующихся будут дисквалифицированы. Итоговый победитель поединка в этом раунде больше не должен никому бросать вызов». Медленно проговаривал мужчина в золотых латах. Голос его вовсе не был громким, однако каждый присутствующий отчётливо его слышал. Слушая правила, Ван Рейн сконцентрировал своё внимание. В правилах вроде бы не было ничего необычного, однако на деле они были весьма жестоки, и все благодаря предпоследнему пункту один проигрыш один выигрыш означают дисквалификацию. И потому, когда начнется сражение среди генералов, они будут биться изо всех сил, чтобы одержать победу. Проигравший в первом же бою сразу теряет возможность пройти дальше, но у него остается право на месть. В следующем раунде он будет изо всех сил стараться отомстить, чтобы одержавший над ним победу генерал тоже проиграл. Таким образом, они оба будут дисквалифицированы. Это не соревнование, а борьба не на жизнь и на смерть», — подумал Ван Линь. «Во время битвы генералов допускается смертельный исход, однако генералы погибнуть не могут, умереть могут лишь их помощники. Если же будет убит генерал, то убивший его будет сам казнён», — продолжал зачитывать правила мужчина. Нахмурившись, Ван лень уставился холодным взглядом на человека в золотой броне. «Соревнование будет между генералами, культиваторов жаждает бойня. И всё это ради должности. Если ты хочешь получить должность в землях демонического духа, нужно сначала пройти через лезвие мясорубки». Молча размышлял Ван лень, отведя взгляд в сторону. «Соревнующиеся! Сейчас я выберу того, кто начнёт!» произнес мужчина в золотой броне и ткнул пальцем в довольно тощего человека. «Генерал Майонь, выйти из строя!» И из строя вышел указанный человек. В несколько шагов он достиг центра площади. Человек был закоман в доспехе. Худощевое лицо его было слегка пожелтевшим с глубоко посаженными глазами. Он застыл на месте, словно вековая сосна. Со всех сторон послышались возгласы. «Майонь!» Среди генералов он ходит в первую тридцатку. Ходят слухи, что он культивирует метод культивации ц девяти смертей и девяти жизней. И что, 300 лет назад он уже достиг пяти смертей и пяти жизней? «Самый первый бой — такой сильный соперник! Будет интересно!» «Не знаю, кто захочет с ним сразиться, но надо понимать, что победитель первого боя привлечет к себе внимание Императора. Император хоть пока и не пощел над своим присутствием, однако затем до его сведения обязательно донесут результаты боёв». «Если через 10 секунд никто не вызовет с набой, я сам назначу одного из вас!» Равнодушно произнёс воин в золотой броне, а затем закрыл глаза и замолк. Худой генерал продолжил спокойно стоять на площади, отмеренное временеуклонно уменьшалось, и вот на пятой секунде из строя вышел человек. Глаза генерала Маюни ярко вспыхнули, когда появился претендент на бой, по площади прокатился возглас изумления. Шесяо! Демонический генерал Шесяо. С его уровнем культивации, он может быть третьим по силе генералом. Если он решает сразиться, если кто-нибудь, кто по доброй воле, согласился бы с ним сразиться. А я думал, что противником Шисяо окажется Молихай. Триста лет назад Молихай оставил шрам на лице Шисяо, и это было самым большим унижением, которое тот испытал в своей жизни». Шисяо, с чрезвычайно пугающим видом прошествовал к площади и остановился в трёх джанах до Затем он обратился к своему сопернику. «Мойонь, ты мне не противник. Отойди!» Генерал Мойонь расплылся в улыбке. Эта улыбка в сочетании с его внешностью была похожа на улыбку трупа и излучала очень тёмную ауру. «Шисяо!» — воскликнул Майюни, взмахнул правой рукой. Пять потоков зелёной ци возникли между его пальцев. Густые потоки ци имели некоторое сходство с ядовитыми змеями. «Пять потоков демонической ци жизни и смерти! Судя по твоему уровню культивации, ты уже достиг седьмого уровня в ци девяти смертей и девяти жизней, однако этого недостаточно!» — покачал голову Шисяо. Майюни холодно улыбнулся и вновь взмахнул рукой, потоки отцы начали резко увеличиваться и потекли в сторону Ши Сяо. Атака Маюни сопровождалась раскатами грома и порывами ветра, принёсшего запах тухлого мяса, запах тухлетина мгновенно заполнил собою пространство. Все стоящие на площади генералы дружно скрестили свои взгляды на Маюни, с удивлением взирая на его демоническую способность. Ши Сяо уже стоял всё так же неподвижно, лишь голова его качнулась из стороны в сторону, а он сразу же махнул вперёд правой рукой, С характерными щелчками суставов, распрямив сначала указательный полец, затем средний безымянный мизинец, и вот, когда его правая рука образовала прямую ладонь, он резко направил ее вперед. Ромбовидный свет внезапно вылетел из ладони Шисяо и столкнулся с пятью потоками зеленого Цима-Юня. Раздался оглушительный хлопок, и вся пыль с песком, какие были на площади, взметнулись вверх. Пять потоковцы, угодив светящийся ром, были перемолоты им, словно мясорубки. Вспыхнув, они ослепили все вокруг зелёным светом и исчезли. Одновременно с этим ромб, ярко вспыхнув, с невообразимой скоростью понясь в сторону Маюни, он остановился как раз перед его телом и тут же взорвался. Лицо генерала Маюни стремительно побледнело. Он отскочил назад на несколько джан и попытался взять себя в руки, однако в его глазах плескался ужас. «Я же говорил тебе, что этого недостаточно. Ты можешь уже восставлять своего помощника» произнёс Ши Сяу, опуская правую руку. И как только он это произнёс, площадь начала сотрясаться, и из рядов генералов с культиваторами вышел человек, и это был настоящий великан, весил он не меньше нескольких сотен килограммов, лицо его было стверепым, верхняя половина тела обнажена, а он стремительно зашагал, свои поступью сотрясая площадь. Приблизившись к Ши Сяу, великан произнёс. «Малыш!» «Я уважаемый Тянь Лу из Секты Гигантских Духов, а также помощник генерала Мой Юня!» Ван Ленинс глянул на Толстяка. Секта Гигантских Духов была довольно большой сектой на планете Тянь Юнь. Способность учеников этой секты похожа на способность послушников клана демонов-великанов, и это была способность использовать подавляющую богов мощь своего тела. Великан, взрывёв, зашагал вперёд. На кончиках волос на его теле засветилась сила бессмертных. Потоки энергии хлынули из его тела и сформировали вокруг него густой туман, состоящий из силы бессмертных. Великан, набрав огромную скорость, кинулся на своего противника. От его бега земля дрожала так, словно сейчас по ней мчался табун лошадей. На бегу великан начал читать какое-то заклинание, а следом за этим пространство вокруг насотни Джон накрыло удивительной силой. Среди демонических генералов стоял ещё один подобный великан, а одет он был в обычную повседневную одежду зелёного цвета, а за спиной у него висел огромный меч, и сейчас он пробормотал себе под нос. Сейчас этот человек выглядит весьма похож на дух моего меча. Шися ухмыкнул, все так же сохраняя неподвижность. Он будто бы врос в землю, словно дерево, однако затем он резко вскинул вверх правую руку, и его пять пальцев жились в щёпоть. Из тела генерала хлынули потоки демонической силы, они поплыли по воздуху, похожие на черные тонкие нити, и покрыли собой сложные вщепать пальцы. В тот момент, когда толстяк приблизился, правая рука шейся метнулась вперёд. Конус, созданный его пальцами, прорвался сквозь туман силы бессмертных, созданный толстяком, как разъярённый дракон, и приземлился прямо между правями толстяка. И всё это было проделано с невероятной скоростью. Великан взревел, и под воздействием сокрушающего удара противника вся его мощь, весь его импульс куда-то улетучились, выражение его лица переменилось, и он сделал несколько медленных шагов назад. Земля вновь затряслась от его тяжёлой поступи, всего великан сделал три шага, преодолев несколько джан расстояния. Отступая, он начал источать из своего тела кровавый туман. Сделав последний шаг, он мелко задрожал, и тело его распалось на отдельные части. В одно мгновение он превратился в кучу мяса, и его плоть упала на площадь. Пять нитевидных потоков чёрной отцы вылетели из его тела и вернулись к Шисяу. Во время соревнования генералы не должны умирать. Вы же иноземцы все будете похоронены. воскликнул Шисео, отводя руку. Он не стал смотреть на груду мяса, в которую превратился его противник. Вместо этого его взор опустился на Молихая. Молихай! Осмелишься ли ты со мной сразиться? Прогремел над площадью голос Шисео, повергнув в трепет всех присутствующих. Молихай взглянул на Шисео и спокойно ответил: я проиграл генералу Маффео и не смогу принять участие на этот раз. Глаза Шисяо сверкнули. Он довольно долго сверлил Моляхева взглядом, а потом перевёл взгляд на Ван Линя и проговорил: "Тэ, в следующий раз я хочу развлечься с тобой. Битва, где я не могу быть противником, мне неинтересна», — интересно", произнёс Ван Лин, несмотря на Шисяо. Шисяо холодно хмыкнул, мужчина в золотой броне окинул Ван Лин взглядом и произнёс: "Генерал Шисяо" «Ты можешь отойти, в этом бою ты выиграл! Согласно правилам, в этом раунде соревнований тебе больше не нужно сражаться!» Ши не отрывая взгляд от Ван Лини, пошёл прочь. Проходя мимо Ван Лини, он бросил. Малихай боится сразиться! Я убью тебя со всей своей яростью!» Ни один мускул не дёрнулся на лице Ван Лини, он не удостовел Ши единым взглядом. Воин в золотой броне указал на Ван Лини и скомандовал. Ты выйти из строя! Ван Линь спокойно прошествовал на центр площади. Если через 10 секунд никто не вызовется сражаться, я сам назначим у соперника! воскликнул воин и закрыл глаза.